Глава двенадцатая. Небольшое происшествие и возвращение инка. Первое впечатление оказалось ошибочным. Оказывается, люди на деревьях на базе Русланы не живут. То были наблюдательные вышки, с помощью которых можно быстро поддерживать связь с основным поселением в случае необходимости оповещая об опасности. Небольшому отряду из трех человек пришлось на своих двоих протопать не менее получаса, чтобы добраться до базы. Шагать приходилось в довольно тяжелых, для неподготовленных к такому людей условиях. Субтропический климат – это не шутки, особенно с их повышенной влажностью и не очень приятной живностью. Хиро довольно быстро адаптировался и не чувствовал никакого дискомфорта, чего не скорыша Креопатрии. Ему, привыкшему к жаре и сухой погоде, эта влажность не сильно нравилась, а еще постоянно бьющие в лицо листья различных растений и деревьев. По пути можно было увидеть множество самых разнообразных змей и жучков, с которыми ближе знакомиться не хотелось. Монстров или чего-то подобного на удивление замечено не было. Сама база находилась глубоко в чаще, хорошо спрятанная от чужих глаз. Вот ты идешь по джунглям и совершенно неожиданно натыкаешься на хорошо замаскированный забор высотую не менее трех метров. Если пройти в метрах в двадцати параллельно ему, то можно и не увидеть, настолько хорошо его замаскировали под окружение. Командир по пути заметил не менее пяти наблюдательных постов, и это только с того направления, откуда они пришли. Наверняка база опоясывает кольцо из нескольких десятков таких, если не больше. Стоило попасть на саму базу, как всё кардинально изменилось. Здесь подчастую вырубили всю растительность, настроив приличные домики и укрытия. Наверняка, если смотреть на эту область с высоты птичьего полёта, база будет напоминать залысину на густой шевелюре. Жители Амазонии преимущественно носили набедренные повязки и нагрудники из кожи, сделанные на современный лад. Девушек здесь было гораздо больше, чем мужчин, и именно они в большинстве ходили с оружием. Чаще всего встречались луки и копья, но иногда можно было заметить и более диковинное оружие по типу чакры или кнута с набалдашником на конце. Конечно, мечи и кинжалы тоже присутствовали, но не в таком большом количестве. Здания в основном выполнены из различных деревьев и прикрыты различной растительностью для маскировки. Готовили амазонки в специально предназначенных для этого местах, используя древесину, которая давала минимальное количество дыма. В отличие от базы Клеопатра, весело бегающих детей не было. Они в основном находились в домах и редко выходили на улицу, а те, кто выходили, имели при себе оружие. «Как вам?» – тихо спросила Рослана, медленно шагая по территории. «Отличается от того, к чему вы привыкли. Здесь проживает около тридцати тысяч человек, из которых большую половину занимают войны. Мы отправили на станцию около десяти тысяч бойцов, и примерно столько же их осталось здесь. Когда случился апокалипсис, Большая часть слабых или немощных не смогли выжить, погибнув в первые дни. В основном остались молодые и здоровые, и лишь небольшая горстка стариков. Детей у нас мало, и в скором времени больше их не станет. Соотношение мужчин и женщин на Амазонии примерно два к восьми. «Мой вопрос может показаться грубым, но я должен его задать», – посмотрев девушке прямо в глаза, произнес Хиро. «Если здесь такие суровые условия для выживания, почему вы не хотите покинуть эти территории? Сейчас у вас есть отличная возможность перебраться в безопасное место и, мало того, продлить свой род. На станции много мужчин, и я не сомневаюсь в том, что большинство девушек сможет найти себе пару». «Почти все здесь принадлежат к древнему роду амазонок. Нам пришлось многое пережить, как и нашим предкам». И мои соратники не собираются предавать нашу историю. Неважно, с какими придется столкнуться трудностями, они не готовы предать наше наследие», – вздохнула Руслана, после чего заговорила более тихо. «Хиро, я понимаю, что ты хочешь сказать и отвечу тебе честно. Если бы я могла им просто приказать, то так бы и сделала. Мир находится на грани краха, а мы в большой опасности из-за частого нападения монстров, «Лучшим решением было бы переместить всех на станцию, но боюсь, что здесь я бессильна. Несмотря на мой статус главы поселения, они ни за что не примут такое предложение, а я не могу их здесь оставить на верную гибель». «Ситуация патовая», – хмуро бросил командир, оглядываясь по сторонам. «Но мы обязательно найдем из нее выход, обещаю. Главное, продержитесь еще какое-то время прежде» чем мы найдём решение. Справитесь? Постараемся. Спокойно ответила девушка. В последнее время нападения монстров было немного. И если не случится ничего из ряда вон, то какое-то время мы сможем выстоять. Благодаря тому, что нам поставляют провиант со станции, проблем с питанием больше нет, и нам не приходится рисковать своей жизнью, охотясь на различных зверей. Стоит отметить, что здесь они стали довольно свирепыми. Нет, они не превратились в монстров и не стали зараженными, но сильно мутировали. Например, можно натолкнуться на удава длиной метров двадцать или еще чего похуже. На территорию базы они забираются редко, но если такое происходит, то приносят с собой немало проблем. В последней такой стычке погибло три девушки, и им не удалось убить зверя. Чем быстрее мы найдем выход, тем больше жизней спасем. Побратим был необычайно серьёзным. Ситуация на территории Русланы даже хуже, чем у меня. Брат, когда найдёшь решение, то в первую очередь реши вопрос с Амазонией, а после уже с моей базой. Спасибо. На глазах Русланы неожиданно выступила влага. Для меня это многое значит. Я вас услышал и увидел, в каком состоянии находятся ваши базы командир не отводил взгляда от жителей на лицах которых не было и намека на радость и вы меня прекрасно знаете за своих людей я буду стоять до последнего пора нам возвращаться обратно руслана если у тебя здесь есть какие то дела мы подождем да если можно мне бы хотелось немного здесь задержаться в последнее время у меня не было возможности посетить базу быстро заговорила девушка Но не переживайте, я вернусь на станцию сразу же, как только решу все накопившиеся вопросы. Тогда мы с Клево отправимся обратно, – улыбнулся командир, направляясь к выходу. Брат, я тоже вернусь к себе ненадолго, – неожиданно прояснёс побратим. Когда мы были на моей базе, мои люди сообщили о странном движении некоторых барханов в округе. Мне бы хотелось лично удостовериться, что им ничего не угрожает. «Тогда увидимся позже». Быстро добравшись до телепортационных врат, все отправились по своим делам. Хиро вернулся на станцию, где к нему сразу же по возвращению подбежал запыхавшийся Артур. «Лидер, у нас возникли некоторые трудности». Генерал был сильно взволнован. «Количество желающих присоединиться постоянно увеличивается, и мы с трудом справляемся с этой ситуацией, но справляемся». Проблема в том, что один из отрядов, желающих к нам вступить, начал устраивать беспорядки на пункте приёма. Обычно такие вопросы мы решаем сами, без вашего вмешательства. Но сейчас ситуация критическая. В том отряде состоит около пяти тысяч человек, и большинство из них натренированные игроки и бойцы. Если начнётся заварушка, будет много жертв. «Сара, как там обстоят дела с нашим ранеными Йети?» Хиро отреагировал моментально, подняв указательный палец и показав Артуру, чтобы тот немного помолчал. Вопрос с Йети сейчас находится на первом месте. И если Тарс уже восстановился, то лучшим решением будет отправить его обратно к вождю, поручив ведение переговоров Су и Ивану. Сам же командир в любом случае отправится разбираться с неожиданно возникшим происшествием. «Я использовала свои навыки, после чего поместила тарсовую медицинскую капсулу», – быстро ответила Сара. «Но эти немного отличаются от людей, поэтому восстановление займёт чуть больше времени. По моим подсчётам, это займёт ещё около трех часов, не меньше». «Хорошо, сообщишь мне, когда всё будет готово», – облегчённо выдохнул Хиро, после чего отключился и повернулся к терпеливо ожидающему генералу. Пойдём, глянем на этих нарушителей спокойствия. С чем связано их недовольство, удалось выяснить. Их не устраивает тот факт, что они вынуждены стоять в очереди, как это делают остальные. Насколько мне известно, их группа довольно известна в этой области, отчего у них слишком завышено самомнение. Артур достал блокнот и, быстро пробежавшись по написанному в нем ответил. Их лидер – довольно молодой парень, двадцати лет по собранным нами сведениям, довольно сильный. «Вот сейчас мы это и проверим», – кровожадно ухмыльнулся Хиро, переносясь в супермаркет. Пункт приёма находился прямо около него, и здесь действительно назревал большой конфликт. Командир аж присвистнул от того, сколько здесь находится человек. Не меньше 30 тысяч, и это только те, кто находится в прямой видимости – Наверняка ещё больше ждут своей очереди на небольшом отдалении. Проблема в том, что бойцов станции здесь было около тысячи, и они сильно проигрывали в численности, если начнётся драка. Артур, на всякий случай перебрось сюда ещё тысячу бойцов. Можешь задействовать Дмитрия и его бойцов. Пора проверить на деле, что они из себя представляют. Я же отправлюсь поговорю с тем мальком в кивком головы показал на главного драчуна, затеявшего весь этот конфликт. Он на повышенных тонах беседовал с двумя офицерами, и они сдерживались из последних сил, что было заметно по их лицам. «Добрый день! У вас какие-то претензии к моим людям?» Командир появился неожиданно прямо перед молодым парнем, используя теневой шаг. Ровно в тот момент, когда тот уже собирался ударить одного из офицеров. Он даже успел замахнуться. «Если это так, то вы можете высказать их мне. Распускать руки я вам крайне не рекомендую. Если это произойдёт, то это будет расцениваться как нападение на члена МКС. В таком случае мы сначала накажем всех причастных к этому, а только после этого будем разбираться в ситуации». «Ты ещё кто такой?» – набычился парень. «Не видишь, здесь серьёзные люди беседуют. Скройся, пока ещё не поздно!» Глаза стоящих рядом с командиром офицеров стали напоминать блюдца. Настолько сильно они были шокированы хамством по отношению к командиру. Их руки уже потянулись к оружию, но Хиро, не оборачиваясь, жестом показал им не вмешиваться. «Серьёзные люди! Я вижу здесь перед собой молокососа, не знающего своего места!» Ледяной тон инопланетного путешественника обжигал. «Если тебя родители не научили вежливо разговаривать с другими людьми, то так уж и быть. Я лично возьмусь за твое воспитание и выбью из тебя всю эту спесь. Настроение у меня сегодня так себе, поэтому может быть немного больно». «Ты мне угрожаешь?» – взревел молец. «Да ты хоть знаешь, кто перед тобой стоит!» «Одно моё слово, и вы все здесь!» «Хиро, меня отправили сюда для поддержки». Дмитрий вместе с тысячей бойцов прибыл как нельзя кстати. Он быстро оценил всю ситуацию, посмотрел на медленно начавшего блетнеть паренька, который на повышенных тонах разговаривал с командиром и всё сразу же понял. «Какие-то проблемы, лидер!» «Хиро!» Начал запинаться молодой драчун. «Лидер МКС?» «Именно», — сухо произнес Дмитрий. «Я был здесь не с самого начала вашего с ним диалога, но услышал одну интересную фразу. как же там было?» «А, точно, вспомнил!» «Да ты хоть знаешь, кто перед тобой?» «Не думаешь, что, говоря такие громкие слова...» «Ты сам должен осознавать, кем является твой собеседник. Или тебе юношеский максимализм в голову ударил, что ты не видишь берегов?» «Я... я...» – начал запинаться парень, не найдя ответа. «Что я-я? Мы не в Германии. У нас не принято по несколько раз говорить «я». О чем ты вообще думал, когда решил задеть бойцом МКС?» Или ты действительно думаешь, что если являешься лидером пяти тысяч человек, то теперь горы можешь свернуть и смотреть на всех свысока? А ну, пойдем, поговорим с тобой по душам. Димитрий посмотрел на Хиро, всем своим видом показывая, что уладит эту ситуацию. Командир лишь кивнул, шокированный происходящим. Он собирался выпустить пар и хорошенько проучить наглеца, но ему, по сути, не дали и слова лишнего сказать. Впрочем, это и к лучшему. «Всем вернуться к работе!» Инопланетный путешественник начал быстро отдавать приказания своим людям, после чего повернулся к тем, кто терпеливо ожидал развязки всей ситуации. «Приношу свои извинения за это небольшое происшествие. Как вы уже успели догадаться, я являюсь лидером МКС. После присоединения к нам я соберу всех лидеров отрядов и лично с ними побеседую» надеюсь что вам все понравится на нашей базе пока командир произносил свою речь прибыли новые гости ими оказались виола со своим небольшим личным отрядом а также около двух тысяч полностью укомплектованных бойцов девушка сразу же направилась к хиро не скрывая улыбку хиро было довольно забавно наблюдать за вашим небольшим конфузом Виола несколько раз хихикнула в кулак «Мы наблюдали за разгорающимся конфликтом с самого начала и были готовы вмешаться в любую секунду. Но вы решили прибыть сюда лично, но...» «Это всё, что ты хотела мне сказать?» Командир не обратил внимания на её попытки подшутить над ним. Честно говоря, ему было на них совершенно плевать. «Если да, то я пойду по своим делам. Извините поведение нашего лидера». Здоровяк из личного отряда Виолы положил ей руку на голову, после чего поклонился сам и заставил поклониться ее. У нее и в мыслях не было вас обидеть. Мы прибыли сюда для помощи и урегулирования различных ситуаций. Не стоит на нее сердиться слишком сильно. Я и сама могу за себя сказать. Вырвалась девушка из его хватки, после чего посмотрела прямо в глаза командиру. Простите мое поведение. Я действительно не хотела вас обидеть. «Проехали». Тон Хиро оставался холодным. «По вопросу сотрудничества с нами обращайтесь к Артуру или Агни Позже на собрании лидеров я с вами поговорю, а сейчас у меня нет на это времени». Инопланетный путешественник не стал дожидаться ответа, переместившись на корабль. Во время разговора с тем парнем, имени которого он так и не узнал, поступил слабый сигнал от Инка поэтому все быстрые хиро в этот момент были заняты этим. Откинув брезент, он достал марионетку и пристально на нее посмотрел. Сигнал был еле ощутимый, но был. Спустя примерно парочку минут Инг открыл глаза. — Тяжелое пробуждение, — пробубнил ИИ, пытаясь безрезультатно пошевелиться. — Сколько времени я провел в отключке? «Не так уже много», – честно ответил Хиро. «Я успел завершить задание и попасть в финал, который состоится чуть меньше, чем через полгода». «Понятно. Что там с твоим поэтапным заданием?» – неожиданно спросил Инк. а Хиро нахмурился. «Он совершенно о нем забыл, а ведь должно было появиться новое оповещение. «Вижу, что ты и сам ничего не знаешь. Мне необходимо намного больше энергии, чтобы восстановиться». Сейчас я могу только разговаривать, большинство функций недоступны, сможешь поискать не магических камней, желательно ранга А и выше. Думаю, что у нас такие найдутся, задумчиво произнес командир. Гвендерин пыталась выведать у меня, куда я тогда пропадал, она что-то подозревает. Ну и ладно, пусть подозревает, пока у нее нет никаких доказательств вздохнул и прямо как человек пусть моей энергии сейчас и недостаточно, но я чувствую большую угрозу с запада что там находится с запада хиро задумался на мгновение территории ангелины вроде будь осторожен там готовят что то неприятное серьезно произнес инк и тебе в ближайшее время будет необходимо кое с кем встретиться поэтому «Будь готов к этому. С кем? С одним из высших».